Шагать по улицам в обществе чокнутого крошки Артура было нелегко. Даже гному вроде Шелли Задранец. Артур был ростом 6 дюймов. Поэтому, разговаривая с ним на ходу, собеседник рисковал показаться сумасшедшим. Но чокнутый крошка Артур искренне терпеть не мог, когда его брали на руки. Оставалось просто смириться. Большинство и так предпочитали пройти окольным путем, когда видели чокнутого крошку Артура. Они вернулись в штаб-квартиру и доложились в Маркову. Капитан немедленно спросил. «Ты знаешь, где есть гоблинские пещеры, Шелли?» «Нет, сэр. А почему вы спрашиваете?» «Потом объясню», — ответил Марков. «Ты просто не поверишь. Удалось выяснить что-нибудь у старика с метки?» Шелли кивнула. «Да, сэр. Зачарованная сигара сержанта Колонна прибыла из Говандаленда. Это точно». Марков уставился на нее. «А я и не знал, что у Говандолэнде есть гоблины. Оттуда родом вся семья Джолсон», — Он щелкнул пальцами «Погодите-ка минутку». Марко убежал по коридору в столовую и вернулся в сопровождении констебля Прециозы Джолсон, дамы, для описания которой слово «крупное» никак не подходило. Все в ней было, можно сказать, в тройном размере, включая добрый нрав. Прицеозу любили все. Она буквально источала добродушие и для каждого находила ласковое слово, даже когда подбирала с мостовой пару-тройку пьянчуг и зашвыривала их в полицейский фургон. После недолгих расспросов прицелоза сказала, «Отец отправлял меня туда в прошлом году. Он хотел, чтобы я побывала на исторической родине. Не могу сказать, что мне понравилось. Хороший климат, но заняться нечем. Ничего интересного. Разве что захочешь погладить тамошнюю кошку, они такие злючие. Никогда не слышал о, том о гоблинах. Наверное, неподходящее для них место». «Извините, капитан, можно мне пойти и допить чай?» Последовавшую тишину нарушил Марков. «До Гованда Лэн плыть несколько месяцев, а метлы плохо летают над водой, даже если мы убедим волшебников. Есть идеи?» «Идрить колотить!» – сказал чокнутый крошка Артур. Ты никаких проблем! Я туда меньше, чем за день доберусь, тож". Они уставились на него. Чокнутый крошка Артур был достаточно мал, чтобы уместиться на спине любой птицы крупнее среднего ястреба. Его воздушная трансляция о городских пробках, сноска, которые, в общем, были постоянными, конец сноски, стали неизменной чертой уличной жизни Ангморпарка, но лететь на другой континент он ухмыльнулся. Ну, вы знаете, Атош, я тут мотался в гости, навещал своих родичей на кмокфиглей. Так это они то и дело летают на птицах, и есть такая штука, которую они называют зуботычина, Атош! Я, кажись, достаточно умный, чтобы ей воспользоваться, Атош! Три Атош в одном ответе, чокнутый крошка Артур, сказала Англа под общий смех. Ты стал настоящим фиглем, я гляжу. Эгей, смейтесь, смейтесь! Только я тут единственный из вас, придурков, знаю, почему столько больших птиц кружит над городом в это время года. На гор парком жарко. Видали большие клубы дыма и пара? Это все жар, Атош. Он поднимает птицу кверху. Илья. Слыхали про поддельного альбатроса? Нет, потому что о нем знаем только я, да профессор оргетологии из университета. А он только потому, что я ему придурку рассказал. Кроме как мрачный сезон этот альбатрос никогда не садится на землю. И еще кое-что. На самом деле это орел, который прикидывается альбатросом. Это такая небесная акула. И один из них меня вполне устроит. Альбатросы любят город. Они парят высоко. Там, где вы их ни за что не заметите, если только не знаете, куда смотреть. Как минимум, один уж точно где-нибудь болтается. И я сегодня же могу отбыть. Что скажете? Но, Констебль, сказал Марков, ты же замерзнешь на такой высоте, разве нет? А то ж, наверное, шерстяных трусов будет недостаточно. Поэтому сейчас мы упомянем слово Бренди. Поверь, капитан, я так думаю, что вернусь через двух дней. Через сколько? Уточнила Ангва Чокнутый крошка Артур закатил глаза. «Через два дня, капитан! Перевожу для особо одарённых!»